Эксперименты с виртуальными домами. Если правда, то что внешний вид и планировка жилищ влияет на наши эмоции, и что подходящий дом способен вызвать чувство любви, то должна быть возможность оценить эти процессы с научной точки зрения. До недавнего времени подходящих инструментов для такого рода измерений просто не существовало. На протяжении большей части прошлого века Психологические эксперименты, как правило, проводились в лабораториях со строгими интерьерами. Испытуемые неподвижно сидели перед исследователем, а тот задавал им вопросы или время от времени тыкал в них научными приборами, измеряя мышечный тонус, частоту сердечных сокращений, движения глаз и иногда мозговые волны. Теперь с изобретением гораздо более сложных технологий, способных следить за человеком в движении, Нам стали доступны более тонкие методы измерения реакции на пространство. Наиболее действенные из этих методов основаны на технологиях иммерсивной виртуальной реальности. Они подразумевают, что участнику эксперимента показывают виды различных мест, которые могут проецироваться либо на небольшой экран шлема виртуальной реальности, либо прямо на стены комнаты. Истинная магия таких технологий в том, что картина на экране обновляется по мере перемещений испытуемого. Высокочувствительные датчики измеряют каждое движение его глаз, головы и тела, и изображение меняется синхронно с этими движениями. С развитием этой технологии стало возможно помещать наблюдателя прямо внутрь компьютерной модели таким образом, что он видит эту модель во всём её трёхмерном великолепии и ощущает, будто полностью переместился в альтернативную реальность. И хотя при этом испытываемые, как правило, не теряют связи с реальным миром и понимают, что находятся в имитируемом пространстве, они всё равно начинают во многом вести себя в соответствии с условиями виртуального окружения. Например, человек, страдающий акрофобией или боязнью высоты, испытывает заметное беспокойство на открытой платформе виртуального подъемника. Подобные высокоэффективные методы визуализации постепенно начинают входить в арсенал самых прогрессивных архитекторов, которые, приступая к строительству реального здания, могут сначала быстро своять из пикселей его копию, показать ее клиентам и выявить ошибки. Берут эту технологию на вооружение и ученые, исследующие взаимодействия человека с пространством, психологом, инвайронменталистом, она помогает изучать наши реакции на то или иное место пребывания. Вероятно, уже скоро методы виртуальной реальности будут применяться значительно активнее, так как стоимость хорошей моделирующей системы за последние годы резко упала. Мы в моей лаборатории в университете Уоттерлу, Канада, тоже решили воспользоваться преимуществами этой технологии, чтобы исследовать реакцию людей на жилые пространства. Мы сконструировали компьютерные модели трёх домов, воплощавших разные дизайнерские решения. Первый, дом Джейкбсона, был построен Фрэнком Ллойдом Райтом в 1937 году. Его скромные размеры, простая планировка в виде заглавной буквы L латинского алфавита, интерьер, отделанный тёплыми природными материалами и максимально свободный от лишних украшений и безделушек. Все это отражает убеждение Райта, что дом должен подчеркивать личную свободу и независимость живущих в нем людей. Второй нашей моделью был дом с проектированной Сарой Сузанкой, выдающимся американским архитектором и автором широко известной серии книг «Меньше, но лучше», популяризирующих идею, что в дизайне дома главное не габариты, а комфорт и функциональность. Третьим был вполне стандартный дом, типичный для современной массовой застройки североамериканских пригородов. Участникам эксперимента с нарежённым шлемами виртуальной реальности предлагалось представить, что они хотят купить дом и выбирают между этими тремя моделями. Они могли абсолютно свободно перемещаться по комнатам, при этом все их движения тщательно отслеживались, а интервьюер задавал им ряд вопросов в процессе осмотра каждого из домов. Нас интересовали не только впечатления людей от домов. Нам было также важно зафиксировать в деталях, куда они заходят и на что обращают внимание при передвижении по виртуальным пространствам. Ещё в процессе эксперимента нам стало очевидно: испытуемые вскоре забывают, что имеют дело с компьютерной моделью, и начинают вести себя так, будто находятся в реальном здании. Так одна из участниц отметила, что проходя мимо длинного ряда панорамных окон в доме Джейкобса, она чувствовала тепло солнечных лучей на своих руках. И это при том, что солнце в нашей модели было тоже абсолютной имитацией и никакого тепла выделять не могло. Другие участники аккуратно заглядывали под воображаемые кухонные шкафчики, пытаясь разглядеть нюансы дизайна. Когда мы просили испытуемых указать наиболее понравившиеся им места в каждом из домов, большинство тяготело к самым широким открытым пространствам в центре жилой зоны, объясняя это тем, что им нравится находиться там, откуда можно видеть происходящее вокруг. Когда мы спрашивали их, где бы они хранили семейную реликвию, одни выбирали для этих целей видное место в самом нарядном помещении. Другие же стремились спрятать фамильную ценность от любопытных глаз где-нибудь в потайном уголке дальней спальни. Следя за перемещениями участников эксперимента по каждому из домов, мы с удивлением обнаружили, что в определённые комнаты вообще никто не заходил. Наиболее показательной в этом плане была большая гостиная в типовом пригородном доме. В комнату лишь заглядывали, но никто не исследовал её изнутри. При этом, как ни странно, многие участники говорили нам, что гостиная им нравится, но, очевидно, не настолько, чтобы они хотели там находиться. Вероятно, это наблюдение отражает жалобы многих владельцев подобных домов на то, что публичные пространства используются недостаточно и лишь крадут ценные площади на первых этажах. Но вот что было особенно удивительно. Опросив участников и узнав, какой из трех домов они бы, скорее всего, приобрели, Мы отметили сильную тенденцию к выбору типового дома, и это при том, что большинству вовсе не он показался наиболее симпатичным. Одни восхищались творением "Сузанки" плодом креативного подхода архитектора к использованию пространства, практичностью здания и имеющимся в нём возможностями для уединения и социализации. Другие хвалили обилие природных материалов в отделке дома Джейкабса, а также его уникальное, неформальное и дружелюбное жилое пространство, сосредоточенное вокруг большого кирпичного камина. Однако мало кто сказал, что купил бы какой-то из этих домов. Самая вероятная причина несоответствие между тем, на что человек обращает внимание и как себя чувствует в каком-либо здании, и тем, какой дом он хотел бы иметь в реальной жизни кроится в его прошлом опыте. Как признавались участники нашего эксперимента, хотя они и находили дизайнерские дома интересными и привлекательными, их всё равно тянуло к наиболее распространённому на рынке типу жилья. Так что в известной степени это досадное противоречие можно объяснить недостатком воображения у испытуемых. Мы хотим то, что хотим, потому что это всё, на что, как нам кажется, мы можем рассчитывать. Однако, проанализировав цифры, я задался вопросом, могут ли здесь иметь место какие-то более глубинные факторы. Как наша история проживания в различных домах и комнатах, произошедшие там события и связанные с этим воспоминания влияют на наше восприятие жилых помещений. Влюбляясь в конкретный дом, во что именно мы влюбляемся? Возможно, дело здесь не только в формах и текстурах, что мы видим, впервые входя в это здание. Агенты по продаже недвижимости любят говорить клиентам, что как только те найдут дом своей мечты, тотчас это почувствуют. По-видимому, это утверждение основано на опыте общения с многими покупателями домов. И каким бы искусственным ни был наш эксперимент с виртуальной реальностью, надо сказать, что мы тоже наблюдали определённые отголоски такого рода реакции у некоторых наших испытуемых, особенно когда они знакомились с моделью дома "Сузанки". Возникало немедленное и осязаемое чувство контакта с пространством. Участники замедляли шаг и внимательнее оглядывались по сторонам, неспешно смакуя каждую деталь. И мы знали, что они испытывают, просто по их комментариям и движениям, ещё до анализа собранных в ходе эксперимента данных. Так что же с ними происходило? Откуда берётся это головокружительное чувство влюблённости с первого взгляда? возникающие сразу, как только мы переступаем порог дома. Французский философ и поэт Гастон Башляр подробно излагает феноменологию жилого пространства в своей знаменитой книге "Поэтика пространства". Он описывает, как опыт, пережитый в наших первых домах, может влиять на всю оставшуюся жизнь. Башляр говорит, что дом это в первую очередь своего рода вместилище наших грёз. Именно в самом первом нашем доме у нас формируются алгоритмы мышления и запоминания, и нам никогда уже не удастся разорвать связь между этим ранним опытом и любыми последующими действиями. Он пишет: "Но если мы после многолетних скитаний вернёмся в старый дом, то с удивлением обнаружим, что наши самые незначительные, самые примитивные привычки вдруг ожили и остались в точности такими, как раньше". В общем, родной дом встроил в нас иерархию различных функций, связанных с обитанием в нём. Мы — диаграмма функций, связанных с обитанием в этом конкретном доме. И все прочие дома — лишь вариации на основную тему. Эта бессознательная связь наших ранних жилищ и нынешних обстоятельств с жизнью, вероятно, свойственна всем. С античных времен нам известно, что существует особая взаимозависимость между нашим жизненным опытом и воспоминаниями и тем и местами, с которыми они связаны. Один из старейших мнемонических приемов, метод мест, описанный Цицероном в его диалоге об ораторе в 55 году до нашей эры, представляет собой четкую стратегию эффективного запоминания фактов посредством их привязки к определенным местам в пространстве. Сегодня эффективность этого метода подтверждается результатами тысяч экспериментов в области психологии и нейробиологии. Например, Габриэль Радванский, психолог из университета Нотр-Дам в Индиане, США, открыл поразительную взаимосвязь между нашей памятью об объектах и обстоятельствами, в которых они нам встретились. Радванский и его команда провели серию простых экспериментов, Испытуемым предлагалось переносить предметы из комнаты в комнату, причём в каждой следующей комнате они должны были оставлять часть вещей и брать несколько новых. Учёный пришёл к выводу, что каждое прохождение через дверной проём служит своего рода горизонтом событий, после которого нам труднее вспомнить, какие предметы мы оставили в предыдущей комнате. Последующие контрольные опыты показали, что дело здесь не в давности воспоминания и не в самом факте перехода с места на место. Например, передвижение по сложному маршруту в пределах одной большой комнаты не сопровождалось ухудшением памяти. Загвоздка была явно в дверных проёмах. Причём ровно тот же эффект наблюдался и в виртуальном варианте эксперимента когда испытуемые должны были перемещаться с помощью мышки по уменьшенным трёхмерным изображениям комнат на экране компьютера. Исследователи Радвански поместили некоторые результаты феноменологических исследований философов вроде Гастона Башляра под микроскоп когнитивной науки и подготовили почву для более детального анализа того, как взаимодействуют опыт, память и комнаты в наших домах. Идея, что образы дома в нашем сознании состоят из смеси увиденного и запомненного, влечёт за собой очень существенные выводы для психологической в своей основе науки дизайна и конструирования жилищ. И, пожалуй, самое важное, что из неё следует, это то, что если архитектор хочет создать дом, который сможет покорить чьё-то сердце, Ему недостаточно просто руководствоваться списком физических характеристик, признанных привлекательными для человеческого перцептивного аппарата. Проектировщик должен быть в курсе истории потенциального жильца. Какие дома тот знает и помнит, и какие воспоминания связаны у него с этими местами. Но воспоминания о местах, где мы жили, это не просто перечень запомнившихся событий. Они непосредственно влияют на чувства и могут серьёзно отражаться на наших отношениях с жилыми пространствами. Помню, как несколько лет назад я был приглашён на радиопередачу, посвящённую восприятию и использованию нами пространства и места. В прямой эфир звонили слушатели и делились своими историями. Мне особенно врезался в память рассказ одного человека о том, Как он решил купить дом, к которому с первого же взгляда ощутил странное влечение. Впоследствии мужчина осознал причину этого притяжения. Желанный дом был очень похож на тот, где он вырос. К сожалению, в том самом родительском доме нашему слушателю пришлось пережить некоторые травмирующие события. И вскоре он обнаружил, что сходство новоприобретённого жилища с домом детства воскрешает в нём отнюдь не тёплые воспоминания о счастливых семейных вечерах у камина, а куда более пугающие образы. Он поведал, как снова и снова маниакально переустраивал свой новый дом, будто в отчаянных попытках замаскировать его, выстроить вокруг себя некое воображаемое пространство, которое выполняло бы все обычные функции жилища, но в то же время ограждала бы от призраков минувшего времени. Мы можем хранить наши воспоминания в наших домах, но переезжая, берём их с собой. Если повезёт, они сформируют костяк счастливой взрослой жизни. Но если эти воспоминания, особенно детские, не столь благостны, то они могут выстреливать как пружина в самые неожиданные моменты нарушая душевное равновесие и вызывая тяжёлые чувства вроде тех, что испытывают несчастные жертвы в страшных историях Эдгара По. Арт-терапевты знают, что образы дома в нашем сознании могут содержать отсылки к несчастливому прошлому. Психиатр Франсуаза Минковская, коллега Германа Роршаха, автора знаменитого одноимённого теста, изучала изображения домов, нарисованные польскими и еврейскими детьми пережившими ужасы нацистской оккупации. Она описывала эти изображения как вытянутые, узкие, холодные, почти лишённые выразительных деталей. Более недавние исследования выявили некоторые характерные особенности рисунков детей, ставших жертвами насилия. У нарисованных ими домов часто нет дверей, преобладают чётко очерченные контуры, и, как ни странно, в большом количестве встречаются изображения сердец. Часто над домом нависают грозовые тучи и идёт дождь. Детали, не характерные для рисунков детей, не подвергавшихся насилию. Уже в детстве, точнее сказать, особенно в детстве, мы воспринимаем свои дома как проекции собственных переживаний и психических состояний. И именно так они представлены в нашем воображении. Попытка собственноручно создать такой дом-проекцию – Описано у Карла Густава Юнга, основоположника аналитической психологии. Речь идёт о небольшом замке, который Юнг построил для самого себя в местечке Болинген на берегу Цюрихского озера. Глава его автобиографии под названием Башня входит сегодня в список обязательного чтения для студентов, изучающих архитектуру. Это захватывающее повествование о том, как влияли друг на друга процесс строительства Разработка теорий о структуре психики и перемены, происходившие тогда в жизни учёного. Отталкиваясь от понимания дома как интимного пространства, воплощающего материнскую любовь, Юнг начал с возведения примитивной круглой постройки, форма, которая символизировала для него гигантский очаг или женское лоно, что перекликается с символикой западноафриканских жилищ. Со временем круглая башня требовала всё новых и новых пристроек, и у Юнга ушло более 10 лет на то, чтобы придать дому завершённый с его точки зрения вид. Теперь каждый из архитектурных элементов строения воплощал определённый структурный уровень юнговской теории личности. Но есть и ещё один важный момент, связанный с башней Юнга, который лишь вскользь упоминается в его автобиографии но ясно вырисовывается в записях, в его объёмных записных книжках. Юнг всегда был склонен избавляться от собственных психологических проблем, работая руками. После громкого и болезненного разрыва с Зигмундом Фрейдом, своим главным интеллектуальным наставником и одним из ближайших друзей, Юнг понял, что сохранить душевное здоровье можно лишь путём тщательного исследования своих самых ранних воспоминаний детства. Среди этих воспоминаний важное место занимали разного рода миниатюрные замки, которые он любил возводить ребёнком. К этому занятию он и вернулся в Боллингини. Башня на берегу озера, на долгие годы ставшая Юнгу домом, и была таким замком из детства, но только в натуральную величину. Однако теперь её конструкции несли в себе новый смысл. В них учёный воплотил то, что можно назвать Дандю уважение событиям, идеям и людям, сыгравшим роль в его жизни. Вот что он пишет. Благодаря научным занятиям мне удалось обнаружить истоки моих фантазий и разного рода проявлений бессознательного. Но я не мог отделаться от ощущения, что только слов и бумаги мне мало, необходимо было найти что-то более существенное. Я испытывал потребность перенести непосредственно в камень мои сокровенные мысли и моё знание. Иными словами, я должен был закрепить мою веру в камне. Так возникла башня, дом, который я построил для себя в Болингине. Жильё для простых смертных. Мало кто из нас, однако, располагает ресурсами и возможностями, необходимыми, чтобы с нуля построить жилище которая отражала бы наш внутренний мир. С куда большей вероятностью большинство будет подобно участникам моего эксперимента с виртуальной реальностью выбирать между несколькими типами домов, представленными на рынке. Как показывает тот же эксперимент, мы склонны тяготеть к тому, что нам лучше знакомо, даже когда мозг и тело сигнализируют, что мы идём наперекор своим предпочтениям, просто в силу привычки. В редком счастливом случае нам может встретиться дом, который будет гармонировать с нашими давними воспоминаниями. Но в глобальном масштабе вышеописанные эксперименты и наблюдения вовсе не отражают реальных взаимоотношений большинства из нас с теми домами, в которых мы живём. В действительности существует огромное многообразие типов жилья: от квартиры в шанхайском небоскрёбе До клачка асфальта под городской эстакадой в центре Мумбаи. И даже в такой высокоразвитой стране, как США, по данным масштабного исследования Pew Research Center, около четверти всех жителей не считают место, где они в данный момент живут, своим домом. Словом, лишь некоторые из нас на самом деле выбирают свой дом. Скорее наши дома нам навязываются. Но если у нас нет возможности выбрать идеальное жильё в соответствии со своим личным вкусом или опытом, то каким образом формируется привязанность к нашим домам? Во многих случаях она может быть обусловлена теми вещами, которые мы берём с собой, перебираясь с места на место. Например, эмигранты, переезжающие на другой континент, могут путешествовать почти налегке, неся все свои пожитки на себе. Но всегда найдут куда положить семейную Библию, альбомы с фотографиями и тому подобные вещи. Для них этот нехитрый набор единственное средство сохранения повседневной зримой связи с домами предков, якорь, позволяющий закрепиться на новом месте, а кроме того и своеобразная форма контроля над жилищем, чуть ли не единственный доступный инструмент индивидуализации своего жилого пространства. Даже в самых спартанских условиях мы делаем всё возможное, чтобы придать жилищу свои собственные черты и тем самым установить контроль над ним. В Тхарави, самом крупном трущобном районе Мумбаи, вас поразит пестрота красок и национальных узоров на любых подручных материалов, с помощью которых местные обитатели украшают свой весёлый и шумный мир, где всегда кипит жизнь и торговля. Местная экономика ежегодно приносит свыше 600 миллионов долларов прибыли. Условия жизни в Тхарави не завидны во многих отношениях. Перебои в подаче воды и электричества, крайне ограниченный доступ к водопроводу и канализации, и тем не менее очевидно, что жители стараются изо всех сил, стремясь контролировать окружающую среду, насколько это возможно. А вот совсем иной пример. Американский архитектор Оскар Ньюман в своем классическом труде «Защищенное пространство» подчеркивает, жителям плотно заселенных коммунальных зон, таких как печально известный жилой комплекс Пруит-Айго в Сент-Луисе, штат Миссури, крайне важно ощущение того, что они владеют своим жилищем и контролируют его. Ньюман описывает основные принципы проектирования, которые, по его мнению, являются. Могли бы повысить безопасность и жизнепригодность подобных микрорайонов. Он утверждает, что именно игнорирование этих принципов в Pruitt-Igo стало причиной провала эксперимента. Главной целью разработанного Ньюманом инструментария было стимулирование чувства привязанности к месту жительства у людей обитающих в среде, в которой экономические условия способны убить любое потенциальное желание индивидуализировать и присвоить своё жилище, как это успешно делают резиденты трущобт Харави. И хотя в последнее время исследователи склонны объяснять причины упадка Пруит Айгоу скорее хроническим недофинансированием, чем недостатками проекта, Тем не менее, принципы Ньюмана несут в себе разумное зерно и по-прежнему применяются с целью снизить уровень преступности в бедных густонаселённых районах. Факт существования крошечных зданий под завязку набитых жильцами заставляет нас совершенно по-новому взглянуть на определение понятия дом. Мы привыкли воспринимать наши просторные западные дома, независимо от того, удалось нам по-настоящему полюбить их или нет, как места приватности и уединения. Проводя психогеографическое исследование в Мумбаи в составе передвижной лаборатории BMW Guggenheim Lab мозгового центра, специализирующегося на урбанистических проблемах крупнейших городов мира, я обнаружил любопытный парадокс. Когда я приводил участников экспериментов в малолюдные общественные места, такие как музейная автопарковка или церковный двор, Они демонстрировали явные признаки релаксации того рода, что обычно наблюдается в приватной, уединённой обстановке, например, в собственном доме или живописном зелёном парке. При помощи датчиков, измеряющих физиологический тонус, я видел своими глазами, как тела испытуемых успокаиваются под влиянием тихих и пустынных мест. В западном контексте пустое общественное пространство Она ассоциируется скорее с неудачай. Все наши усилия по проектированию таких мест, как правило, сосредоточены на том, чтобы вдохнуть в них жизнь. Результаты измерений, однако, вовсе не удивили моего ассистента Махеша, который проживал в Тхарави и делил одну маленькую комнату с женой, двумя детьми, а также своими родителями и двумя братьями. Махеш объяснил, что когда он хочет отдохнуть от суеты, побыть наедине с другом или в одиночестве, для него естественно искать покоя и уединения вне дома, где-нибудь в тихом уголке города. Частное наблюдение Махеша перекликалось с результатами опроса, проведенного в то же самое время Аишей Даскуптой и с BMW Гугенхайм Лэб в сотрудничестве с Пукар. Местным коллективом ученых, Изучающим урбанистические проблемы Мумбаи. 54% респондентов определяли дом как своё главное личное пространство, но большая часть опрошиваемых были склонны искать уединение в общественных местах, даже несмотря на то, что они жаловались на нехватку и недоступность безопасных публичных пространств, особенно для женщин. Итак, если рассматривать проблему в мировом масштабе, то различные типы организации пространства которые мы определяем как дом, настолько многообразны, что не поддаются простой классификации. Однако возможно выявить психологические основы нашего отношения к своим жилищам. Некоторые из наших предпочтений носят почти универсальный характер. Так человека привлекают определённые формы и цвета и то, что содержит в себе элементы реальной природы. Сюда можно отнести виды из окна. Мы тяготеем к такой организации пространства, которая обеспечивает известную степень приватности и чувство защищенности. На выбор также влияет наша личная история. Ранние впечатления и связанные с ними места формируют наши предпочтения в зрелом возрасте и либо притягивают нас к конкретным типам устройств жилищ, либо отвращают от них в зависимости от валентности этих переживаний. Наконец, наше отношение к своему жилищу зависит от того, насколько сильно мы ощущаем, что контролируем его, то есть от степени, в которой нам удаётся приспособить собственный дом под свою индивидуальную психологию, используя самые разные средства, от семейных реликвий до таких простых элементов декора, как краски, обои или плакаты. Если мы проигрываем в борьбе за такого рода контроль, то рискуем сгубить зарождающуюся любовь на корню. Дом и его будущее. Но что же готовит грядущее? Неужели требования экономики заставят нас селиться в типовых коттеджах и квартирах, которые хоть и могут содержать отдельные дизайнерские завлекалочки, дразнящие наше воображение, но в остальном имеют не большее отношение к нашей личности Чем если бы мы были лишь двухмерными изображениями самих себя на глянцевых страницах рекламных проспектов или хуже того, обречённые занимать всё более тесные жилища в перенаселённых и дорогих городах будущего, не окажемся ли мы вынуждены оставить идею индивидуализированного домашнего пространства, приспособленного под наш личный вкус, опыт и внутренний мир? Но если прогрессивным архитекторам, вдохновлённым кинетическими творениями Бисли, дадут дорогу, то возможно, наши жилища будут выглядеть совершенно иначе. Что если ваш дом, вместо того, чтобы быть коробкой из четырёх немых стен, незаметной частью повседневной рутины, превратится в более активного игрока? Что если он поможет вам полюбить себя, ответив взаимностью? Вот какие перспективы сулит нам адаптивный дизайн. Идея, что здание способно чувствовать и может реагировать на события, происходящие в его стенах, сама по себе не нова. В каком-то смысле можно рассматривать термостат, контролирующий наши системы обогрева и кондиционирования воздуха, как своего рода адаптивную технологию. Термостат принимает входящую информацию в виде заданных нами настроек температуры, по сути, представляющих собой Выраженное в простой форме желание и через магию обратной связи управляет сложными механическими системами, работа которых призвана удовлетворять наши потребности. У нас в домах имеется много таких простых систем контроля, начиная с противопожарных датчиков и охранной сигнализации и заканчивая автоматическими устройствами, регулирующими освещение и работу мультимедийного центра развлечений. Однако децентрализованные и полностью подконтрольные пользователю системы это не то, что мы имеем в виду, представляя себе дом с механизмами восприятия и реагирования, объединёнными в единое целое и подконтрольными интеллектуальному агенту, который постоянно трудится над тем, чтобы приспособить дом под нужды хозяина. Концепция адаптивной архитектуры Была разработана Николасом Нигропонте, гуру кибернетики и основателем широко известной лаборатории Media Lab при Массачусетском технологическом институте MIT. Он был первым, кто предположил, что архитектура может быть переосмыслена и представлена в виде вычислительной машины, способной реагировать на пользователя и взаимодействовать с ним. Ещё в начале 1970-х Ниграпонте предсказал возможность объединения компьютерных технологий со строительными материалами таким образом, чтобы здание могло реагировать на события, происходящие внутри и вокруг него. Основные разработки в этой сфере до сих пор были сосредоточены на поиске способов повысить экологическую устойчивость зданий при помощи конструкторских решений, минимизирующих их углеродный след. Например, когда встала задача построить в северном климате дом с нулевым углеродным следом, появился северный дом North House, проект, который был разработан в школе архитектуры университета Уоттерло, Онтарио, под руководством Бисли. Здание оснащено набором датчиков, способных реагировать не только на внешние погодные условия, но и на внутреннюю обстановку, перемещение, движение и активность обитателей. Для более крупных строений разрабатываются адаптивные оболочки, которые минимизируют энергозатраты, реагируя на изменения окружающей среды. Один из примеров здание центра дизайна Мельбурнского королевского технологического института RMIT Design Hub, внешняя обшивка которого состоит из тысячи отполированных дисков, автоматически поворачивающихся навстречу солнечным лучам. Сейчас эти диски служат солнцезащитными экранами, снижая таким образом энергозатраты здания. Но когда-нибудь они будут превращены в солнечные батареи. Возможности для такой модификации заложены в техническом оснащении фасада. Похожим образом, чикагский архитектор Тристан де Стрестерк проектирует подвижные оболочки для зданий, которые за счет применения принципа, определяемого Бакминстером Фуллером как Тенсегрити, будут способны менять саму форму здания в ответ на показания датчиков. Пока планируется измерять этими датчиками температуру воздуха и интенсивность солнечного освещения с целью создать в помещениях приятную атмосферу с минимальными энергозатратами. Подобные конструкции, хотя в них и использованы возможности передовых сенсорных технологий и материалов, делающих жильё более зелёным, По сути, своей не так уж далеко ушли от простого механизма обратной связи, используемого в термостате домашнего обогревателя. Такие здания могут знать определённые вещи о своих обитателях, но не могут их чувствовать. Однако уже появляются, например, игровые консоли для гостиных, в которые встроены простые датчики, способные измерять у нас частоту дыхания и сердечных сокращений, уровень стресса и мозговые волны оценивать выражение лица и движение глаз. Концептуально отсюда рукой подать и до целого здания на шпиговогоподобными датчиками, которые предоставляли бы ему больше информации о нашем физиологическом и психическом состоянии, чем может быть доступно близкому другу, сидящему с нами рядом в гостиной. Некоторые из недавних проектов лаборатории Media Lab в MIT представляют собой шаги в этом направлении. В их числе проект City Home, изобретение научной группы Changing Places, возглавляемой Кентом Ларсоном. Набор модульных блоков позволяет жильцу создавать в своём жилище отдельные пространства в зависимости от текущих нужд. Это достигается тем, что подвижные стены оснащены встроенными компьютерами, фиксирующими физиологическое состояние пользователя и особенности его поведения. Такие живые лаборатории потенциально способны собирать огромные объёмы биометрических данных о своих жильцах и уж, конечно, достаточно информации, чтобы строить разумные теории относительно их физического и психического состояния. Здесь можно даже привести такую аналогию: жить в сети Home всё равно что держать в доме круглосуточного дворецкого, который всегда внимателен к потребностям своих работодателей предугадывает каждое их движение и создаёт для них все удобства, но при этом, что, пожалуй, особенно ценно, готов убраться с глаз долой по взмаху хозяйской руки. Адаптировать под нужды жильца можно не только температуру и освещение, но и почти любой элемент интерьера. Дэниэл Фогель, программист и художник из школы компьютерных наук Дэвида Черитона при университете Уотерлу, работал с гигантскими дисплейными панелями, способными реагировать на жесты или изменения позы. В эпоху дешёвых и быстрых технологий отслеживания движения, таких как, например, Kinect от Microsoft, подобные панели вполне доступны даже любителям, а профессионал легко может соорудить такой дисплей самостоятельно. Недавно я посетил виртуальную художественную галерею, созданную с использованием технологий отслеживания движений и распознавания голосовых команд, моим знакомым компьютерщиком всего за неделю. Как говорит Фогель, не обязательно, конечно, устраивать у себя дома Таймс-сквер, но сегодня уже не проблема раздобыть материалы для изготовления ультратонкого дисплея, который сможет показывать вам прогноз погоды на потолке спальни, новости на зеркале ванной комнаты. Вы создавать имитацию панорамного окна с видом в парк на стене гостиной. Учитывая наши симпатии к определённого рода изображениям, например, пейзажам, и психологическое воздействие определённых цветов и форм, вполне реально научить чуткий дом следить за нашим самочувствием и соответственно менять свой интерьер. Неважно, себя чувствуете Ваш дом тотчас приглушит освещение, перенесёт вас на вечерний пляж и убаюкает плеском волн в лучах закатного солнца. Нужен волшебный пинок, чтобы успеть закончить работу к дедлайну, дом включит свет на полную яркость, взбодрит видом людной городской площади и приготовит кофе. Такой уровень интерактивности дома в сочетании с известной склонностью нашей психики очеловечивать даже простейшие гаджеты В скором времени может породить качественно новую форму взаимосвязи с нашими жилищами. Из бездушной постройки дом превратится в живое существо с разумом, характером и зиждущимися на многолетней дружбе чувствами по отношению к своим обитателям. Легко представить себе преимущество такой формы взаимодействия с домом, особенно для тех из нас, кто страдает физическими или душевными недугами. Вообразите жильё, которое чувствует, когда у вас начинается приступ депрессии и реагирует соответственно, поддерживает вас ободряющим разговором или предлагает занятия, которые развлекло бы вас, или наконец, если дело совсем плохо, подаёт сигнал тревоги вашим друзьям и близким. Сейчас на рынок выходит новое приложение для смартфонов, призванное оценивать настроение человека по его паттернам активности в социальных сетях. И даже по манере взаимодействия с тачскрином и в случае чего реагировать, связываясь с лечащим врачом. Чуткий дом, выучивший ваши привычки и имеющий представление о вашей психике, сможет быть ещё предупредительнее в заботе о вас. Разработка всё более совершенных систем умного дома для людей с особыми потребностями в последнее время очень актуальна, особенно учитывая перегруженность медицинских учреждений. И стремление к такой организации лечения, когда пожилые или больные люди могут жить и наблюдаться дома, а не в стационарах. Но даже тем из нас, у кого нет таких особых потребностей, отнюдь не помешал бы дом, способный чувствовать все наши настроения и откликаться на них. Как мы убедились, человеческая склонность видеть жизнь и сложные эмоции даже в простых геометрических формах и линиях велика. Почему бы не воспользоваться ею для того, чтобы иметь полноценный эмоциональный протез, с помощью которого можно было бы усилить положительные эмоции и приглушать отрицательные. Преимущество чуткого дома вполне очевидны, однако в культурном контексте, в котором существуют антиутопические образы автоматических надсмотрщиков, таких как HAL 9000 из Космической одиссеи 2001 года Стенли Кубрика, или Мазер 182 или Мама из фильма Чужой Ридли Скотта, не трудно представить и обратную сторону медали. Как учат нас научно-фантастические произведения, компьютерный интеллект может ошибаться, неверно понимать инструкции или в конце концов стать жертвой хакеров. Но таковы риски, сопряжённые с применением любых технологий, влияющих на нашу жизнь и благополучие. Пожалуй, более серьёзный повод для беспокойства лёгкость, с которой мы передаём технологиям важные функции, возможно, составляющие часть того, что считается человеческой сущностью. Подобно тому, как, согласно распространённому опасению, использование GPS атрофирует природную способность человека ориентироваться на местности, а эффективные интернет-поисковики отучают работать его память. Дом, предохраняющий нас от естественных жизненных стрессов, может притупить нашу способность адаптироваться к различным непредвиденным обстоятельствам. Появление любой новой технологии приводит к увеличению разрыва между нашей жизнью и реальным миром. Мы приветствуем инновации, потому что они высвобождают нам время и умственные ресурсы для других целей. Но всегда ли мы до конца осознаём, от чего отказались ради этой свободы? Если наша жизнь по сути состоит из набора рутинных действий, заставляющих нас фокусироваться на окружающем мире, на других людях и в собственном понимании себя, то что же будет, когда мы отдадим на откуп технологиям сами материалы, из которых строим последний бастион нашего уединения, самое частное и интимное пространство, какое только может быть у большинства из нас? И пускай наши дома, воспринимаемые символически, напоминают о жизни в материнской утробе, но действительно ли мы хотим в неё вернуться? По мере того, как новые архитектурные решения домашних пространств продолжают опираться на мощный потенциал информационных технологий и тем самым менять само понятие дома, мы будем и дальше задаваться подобными вопросами, якобы из области научной фантастики. Но чем глубже компьютерный мир вторгается в нашу повседневную жизнь, тем чаще наши дискуссии будут фокусироваться на том, что можно рассматривать как кризис аутентичности. С развитием дешёвых и эффективных технологий в нескольких передовых областях, таких как сенсорные дисплейные устройства, тенсегрити-структуры, виртуальная реальность и производство трёхмерных устройств, мы переживём новый пик того, что французский поэт и философ Поль Валери назвал покорением вездесущности. Немецкий философ Вальтер Беньямин в своём знаменитом эссе Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости предположил, что точное массовое воспроизводство артефактов потребует новых подходов к определению слова подлинный, а другие разработки в области технологий и социальных связей заставят нас помучиться с такими понятиями, как приватность, автономия и власть. Грядёт трансформация, в ходе которой место действия нашей жизни превратится из пассивных декораций в активного участника процесса. Так же, как и в любой другой период эпохальных перемен, мы можем либо молча позволять событиям разворачиваться, увлекая нас за собой и принимать всё как есть, либо встречать эти перемены дискуссией, смелыми экспериментами, с непредубеждённым интересом и, по возможности, оптимизмом. Другой немецкий философ, Мартин Хайдеггер, большую часть жизни прожил и проработал в маленькой хижине в Шварцвальде, недалеко от места своего рождения. Важнейшие свои работы, включая Бытие и время, мыслитель написал в этом крохотном домике, который он делил с женой и двумя сыновьями. Возможно, такая жизнь в изоляции от остального мира Среди гор и холмов малой родины была для Хайдеггера метафорой того, как он представлял себе занятия философией. Философия и поэзия стоят на противоположных вершинах, но говорят одно и то же. Философ избегал напыщенности в речи и одежде, типичной для немецких академических кругов того времени, и придерживался деревенского стиля, гармонично сочетавшегося с окружением. Известный своей сложностью язык Хайдеггера, включающий много неологизмов, изобретённых им или составленных из других слов, словно отражает запутанность горных тропинок, по которым он бродил вокруг своего дома. Даже название одной из его важнейших книг, сборника эссе Хольцвиге Лесные тропы, у немецкого читателя сразу ассоциируется с петляющей дорожкой делающий невозможным прямой путь из одного пункта в другой. Словом, Хольцвига дровосеки называют тропинки, которые они прокладывают в лесу, сворачивая с главной дороги, чтобы найти подходящее для рубки деревье и затем вернуться. Название книги свидетельствует об осознании Хайдеггером того, насколько тесно его работа связана с топографией места, где он писал. Многие из статей, вошедших в сборник, также отражают понимание этой связи. Можно даже предположить, что вклад, сделанный Хайдеггером в философию, не мог бы быть сделан ни в каких других условиях или, по крайней мере, сильно отличался бы от тех сочинений, что мы теперь читаем. В каком-то смысле хижина философа и была им самим. И его сын Герман, похоже, понял это, судя по той трогательной фразе, которую он произносит в одном из эпизодов документального телефильма. Во время посещения хижины Герман заходит в кабинет отца и говорит: "Здесь он по-прежнему жив. Во всяком случае, я так чувствую. Но способны ли дома, которые благодаря технологиям становятся живыми, устанавливать столь глубокую и прочную связь со своими жильцами? Могут ли все усилия архитекторов и инженеров вызывать в нас чувство неподдельной любви к дому, который мы постепенно возводили и в который вложены долгие годы испытаний, размышлений, труда и экспериментирования. Или всё же, каким бы продуманным ни было устройство адаптивного дома, этого симулякра материнскую утробы, мы всё равно будем чувствовать себя в нём неестественно, неуютно и слегка не в своей тарелке. Так же, как я чувствовал себя среди тех общительных папоротников у Бисли, вроде бы напоминающих об эмпатии, но в то же время и жутковатых. И даже в случае, если все сложится как нельзя удачнее, действительно ли мы хотим для себя такое будущее? И еще один важный вопрос. А что мы выиграем, добившись повсеместного внедрения инновационных технологий и адаптивного интерактивного дома? получив этого круглосуточного компьютерного дворецкого, сдувающего с нас пылинки, освобождающего нас от стольких скучных банальностей повседневного существования, как мы распорядимся нашей обретённой свободой? Поможет ли она нам взлететь к новым высотам, или же наоборот, как только будут разорваны цепи, приковывающие нас к дому человеческими чувствами, любовь станет невозможной?